чем-то горячо его убеждает. «Как вы оказались в лесу?» Ангтемба скользнул глазами по пятнам на одежде, оставленным долго кровоточащими ранками. В это время он почти непроходим из-за пиявок. Тропа вывела на карниз, который показался мне слишком узким, пришлось поискать обходной путь, хоть длиннее, зато безопаснее. «Безопаснее?»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 — сказал Тембо, обращаясь скорее к ламе, нежели к полоумному бродяге, решившему сойти лесом в сезон муссонов, когда деревья и травы кишат кровожадными пиявками, готовыми обрушиться на тебя сверху или заползти в ботинки через любую, даже самую тонкую щель. — Ваша экспедиция, конечно, работала по лицензии? — спросил Анг Тембо. И обрадованный Макдональд готов был покляс.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 ибо вокруг были только дикие вершины, покрытые вечным льдом. Лама и Шерп долго листали проштемпелеванные страницы, обмениваясь, стоя дело, медлительными и совершенно непонятными для пришельца фразами. Макдональд сумел различить только три знакомых слова, несколько раз прозвучавшие «альпинизм»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 Как вы понимаете, в снегу